Глава 20. 258-й день после вспышки, где-то на юго-западе. Когда я очнулась, мы все еще ехали на лошади, а смерть прижимал меня к себе. Как в том сне воспоминаний. Но в этот раз я была перед ним и прижималась спиной к его груди, а щекой к доспехам. Да и ехали мы не по обжигающим пескам пустыни, а под проливным дождем. Сколько я не приходила в себя. Зажила ли моя сломанная рука? Сон про смерть слился с реальностью. Он мог касаться моей кожи. Но я казалась единственной, кого не убило его прикосновение, его влекло ко мне. Но не в этот раз. Наручники стягивали мои запястья так, что я не смогла бы раскрыть их с помощью когтей. Пока я валялась в отключке, он снял мою парку и рюкзак, но оставил на мне джинсы и футболку. Хотел, чтобы я ослабла от холода? «Она приходит в себя», — раздался голос смерти за моей спиной. Я выпрямилась, стараясь не прикасаться к нему. Его слова возродили другие воспоминания. Господи! Как только мы выбрались на свет, Оген стал колотеть по горе с еще большей силой, потолок уже обваливался. Удалось ли Джеку и Мэтью выжить в этой новой вспышке подземных толчков? Если шахта разрушилась...» «Мэтью, пожалуйста, ответь мне». «Нет ответа». Наверное, они попали в ловушку или умерли. Милый, мне нужно знать, что с вами все в порядке. Пожалуйста, поговори со мной. Лишь тишина и пустота. Будто его успокаивающее присутствие, которое я ощущала со времен вспышки, вырвали из меня с корнем. Даже смерть больше не копался в моей голове. Потому что мы лишились телефониста? Если Мэтью... Умер, то и Джек тоже? А вместе с ними и Селена с Фином. Ты убил их? Как и всегда, с улыбкой отозвался смерть. Огин сравнял эту гору с землей, как песочный замок. Меня хватило отчаяния. Я посмотрела на его шипованные перчатки. Ты носишь их отметки? Похоже, я оказался ближе всех. Конечно, я бы получил больше удовольствия, я их собственными руками, но что есть, то есть. Отчаяние отступило под напором ярости, и с каждым его колким словом она разгоралась все сильнее, как будто кто-то дул на тлеющие угли. Когти заострились, и я срежу кожу с отметками прямо с его рук, или убью его и заслужу их. «Пытаешься использовать свои силы», — пробормотал смерть, прижав холодную сталь к моей шее. «Я проткну твой висок этим лезвием. Ты или станешь овощем, который не сможет двигаться, или умрешь?» «Воткни лезвие», — зашипел Огин слева от нас. «Хотя сейчас он больше походил на человека, в нем все равно остались черты монстра». Его двупалые ноги утопали в грязи, один черный рог возвышался над другим. И когда он со сосредоточенным выражением лица шел вдоль пруда со сточными водами, то выглядел молодо лет на пятнадцать. Ларк пришпорила лошадь и сравнялась с нами. «Это надо оставить напоследок, босс», — сказала она смерти. Помочь ее немного. Ты несколько веков ждал возможности снова прикончить ее?» Даже в такую погоду она не мерзла в своем камуфляжном костюме. «Заставь ее помочиться. Это намного веселее, поверь мне!» Я бросила сердитый взгляд на эту маленькую сучку. Я отомщу. Ведь она была виновата куда больше, чем эти двое. «Почему бы тебе не убить меня прямо сейчас?» — прохрипела я. «Потому что в глубине души ты хочешь меня», — прошептал смерть мне на ухо. Мурашки пробежали по влажной коже. Хотелось возразить ему, но я не смогла. За последние девять месяцев я потеряла всех. Своего парня, лучшую подругу Мел, маму. Теперь к ним прибавилось еще четыре человека, которые вошли в мою жизнь совсем недавно и уже погибли. Парень, которого я любила, умер. «Убей ее сейчас!» С клуков Огина стекала слизь, в глазах светилось безумие. «Полакомлюсь ли твоими костями сейчас сейчас смерть что-то рявкнул на незнакомом языке и оген притих как послушный пес на нас налетел резкий порыв ветра от чего капри дождя полетели наискость но я даже не почувствовала этого у меня переохлаждение казалось мысли окочинили так же как и тело мои друзья мертвы джек мертв ну ради чего мне жить? ради мести. Когда мы достигли вершины холма, покрытого скользкой грязью, смерть спрятал меч, обхватил меня одной рукой и пришпорил коня. Поначалу казалось, что жеребец топчется на одном месте, но потом он нащупал твердую землю и перепрыгнул на другую сторону. Мы ступили на мощенную поверхность. Оген и Ларк последовали за нами. Как только конь остановился, я попросила смерть. «Спусти меня с лошади!» У меня стучали зубы. «Тихо!» «Спусти меня! Спусти!» Я набросилась на смерть, чем испугала коня. «Спусти меня!» — закричала я. «Я умею угождать!» Смерть подхватил меня и поставил на землю. Видимо, мои ноги затекли во время поездки, потому что, сделав несколько неуверенных шагов, я рухнула. Не успев подставить связанные руки, я разбила лоб о край тротуара. Боля полила разодранную кожу, кровь струилась по лицу, стекала с подбородка. Как тогда в ампаре, когда я впервые узнала, что могу возвращать растение к жизни. Огин рассмеялся. Тупица, пробормотала Ларк. Кап, кап, кап. Я слишком ослабла, чтобы двигаться, поэтому осталось сидеть на коленях в сточной канаве, уткнувшись лбом в тротуар, словно в подушку. Не обращая внимания на троицу за спиной, я наблюдала за проносящимся мимо меня потоком, который исчезал в ближайшем отверстии. «Поднимайся!» — сказала Ларк. «Хватит придуриваться!» «Разве совсем недавно мы не проезжали мимо пруда со сточными водами?» окруженного обугленными стволами деревьев и мертвыми камышами. Скорее всего, моя кровь сейчас текла прямо к нему. «На нас надвигаются каннибалы, Эви!» Ларк раздраженно вздохнул. «Они наступают нам на пятки, потому что ты нечистая!» «Естественно, мы лучше их!» «Нет, нет, это не так!» «Каннибалы хотя бы оставались верны своему верховному жрецу!» А Ларк оказалась лживой предательницей. Из-за нее мой Джек и мой матью умерли ужасной смертью. Ярость, которая совсем недавно тлела маленьким угольком, разрослась до лесного пожара, такого всепоглощающего, что я чуть не упустила щекочущую кожу электрическое покалывание. Что-то неподалеку от меня оживало, распускалось ради меня, выставало из мертвых. Через несколько секунд я почувствовала стволы деревьев, которые наполнились силой и пустили новые ветви. Сгорбившись истекая кровью, я улыбалась, потому что собиралась убить эту троицу. Моя армия тихо тянулась к небу, скользила вдоль грязного склона, подкрадывалась со спины к арканам. Я покажу им, насколько нечисты Теперь уже я не стану сдерживать свою дерзость, я полностью отдамся ей. Но прежде требовалось освободиться. Наручники на моих запястьях кто-то крепко приварил друг к другу, из-за чего я не могла дотянуться до них когтями и разрезать металл, если бы я только смогла вытащить хотя бы одну руку. Я почти высвободилась, но мне мешал большой палец. Ярость закипела в крови, Я понимала, что сделала бы в этой ситуации рыжая ведьма. Поэтому опустила взгляд, и ненависть обожгла меня изнутри. Безжалостность. Я не могла добраться до наручников. Зато спокойно дотягивалась до своих пальцев. Я не знала, сколько времени потребуется на регенерацию. Да меня это и не волновало. «Императрица, вставай!» Приказал смерть, его голос звучало беспокойство. «Ох, сейчас стану!» Императрица не позволит посадить ее в клетку, надеть ошейник или взять в плен. Прикусив щеку изнутри, я полоснула когтем указательного пальца правой руки по большому пальцу левой. Нервы взвыли, голова закружилась от боли, но ярость притупила шок от того, что я делала. Кровь хлынула в поток воды. Вот еще одна порция горючего для моего разрастающегося пламени. Конь смерти затопал заостренными копытами, почувствовав нарастающую угрозу. Волки ларк зарычали, подняли морды и принюхались, но не учуяли ничего необычного. — Вставай, императрица, или фауна прикажет своим фамильярам броситься на тебя скомандовал смерть. Я услышала, как он спешился, а его шпоры зазвенели. Снова прикусив щеку, я полностью отрезала большой палец. Вода унесла его прочь. Извеченная левая рука с легкостью пролезла через левый наручник, а правый не устоял под натиском моих когтей. Свобода. Я чувствовала себя марионеткой, ненависть дергала меня за ниточки. Наконец, я была полностью готова к восстанию».